Глава двадцать шестая Через двадцать минут после того, как уехал кортеж Пожарский, я тоже собирался сваливать. Мы как раз с Виталием устроили контрольный проход по территории, проверить, ничего ли не забыли. Я смотрел на свой источник, который был надежно скрыт от глаз других людей – Пришлось обожраться чипсами восстановления и сделать очередной энергетический контур на своем имении. Теперь мой бассейн в обычное время представляет собой красивый зеленый холмик. Но стоит подойти к нему кому-нибудь из своих и попросить открыться, земля разойдется в сторону и появится бассейн. Да, кстати, именно этот холмик Пожарская предлагала сравнять и на его месте построить купель. Говорит, удобно будет из бани выбегать через боковой ход. Фая внутри меня в этот момент ржала, как ненормальная. Недолюбливает моя зверюга пожарскую. Считает, что рядом со мной может крутиться только одна рыжая огненная лисица. И это не пожарская. А то, что у пожарской метка огненного типа, я практически не сомневался. Уж слишком характерная у девушки внешность и энергия. я лысый лысо-одноногий гоблин, если пожарская не огневик. А я точно знаю, что я вольный воитель и теперь уже восьмой принц империи, а не лысый одноногий гоблин. Стало быть, у пожарской огонь сто процентов». Так вот, шли мы, значит, как рассветали мимо холма бассейна прямиком к медведю, как вдруг прямо перед нами появился мой граф домовой. «Да и дрите его душу, мать!» — выругался Виталя, подпрыгнув от неожиданности. «Матушку мою не трогай, а уж душу ее тем более!» Подняв на него глаза, хмуро проговорил призрак. «Простите», — пролепетал мой побледневший помощник. Право слово, если он не привыкнет к домовому, то через пяток таких внезапных появлений босса-призраков Виталий инфаркт схлопочет». Граф Воронцов, потеряв всякий интерес к Витали, повернулся в мою сторону и преклонил колено. «Мой принц, дурные намерения приближаются с севера. Я чувствую их. Слабо. Они хорошо скрываются». Выдав эту тираду, граф домовой завис и начал мерцать. Я раздраженно цокнул и велел ему скрыться с глаз. Виталий же приказал залезть в медведя и не отсвечивать. но быть готовым открыть огонь из пулемета. А сам растворился в мире и направился встречать эти дурные намерения. Забавно, что террористы Ордена, что гвардейцы Хорькиных вторгались в мои владения с севера, а не с запада, как езжу я. Притом дорога на севере гораздо хуже. Да чего уж, откровенно говоря, ее там вообще нет. По сравнению с ней западная дорога вообще гладкий автобан. Правда, по факту на этом автобане, если приедешь на обычные легковушки, рискуешь подвеску оставить. «Не, ну ты глянь, как вышагивают черти непримятные!» Мысленно хохотнула Фая, когда мы расположились на северной границе моих владений. Я беззвучно хмыкнул. Террористы в самом деле выглядели уверенно, хотя вышагивать не то слово. Они передвигались очень плавно, разрезая своими телами высокую траву, будто ледокол льдины. Притом шли по ветру, и обывателю могло показаться, что это именно ветер колышет траву. А все почему? Потому что обыватель не увидел бы фигуры в черных тонких кожаных доспехах. По мою душу отправили обладателей меток на скрытность. Я, по идее, вообще не должен был заметить этих гадов. Но я стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на них. Я видел их и мог разглядеть фирменную нашивку на доспехе каждого вторженца, ящерицу, обвивающую гвоздику. А вот они меня совершенно не замечали. Так и прошли мимо трясли три слепошарых гада. Довольно сильных гада, должен признать. На тебе левый, через родовую способность, обратился к графу домовому. «Действуешь один по моей команде». Я почувствовал, как сама моя земля ответила мне согласием. «Ну, она тебе правой», — продолжил я командовать. «Есть, капитан», — бойко ответила дракониха, прислав мне мыслеобраз, как она прикладывает крыло к голове. Сам же я разместился за центральным. В моей руке уже был короткий артефактный меч, который я напитал энергией. «Работаем». Скомандовал я и, появившись за террористом, схватил того пальцами за лицо, а через миг перерезал ему горло. Наставник Фей из Ордена Разочарования шел позади трех своих братьев. Сегодня его четверка прибыла на эти забытые людьми земли с двумя целями. Во-первых, выяснить, куда исчезли два брата, посланные убить мерзавца Белозерова, оскорбившего орден и убившего младших братьев в далекой Франции. во-вторых, если окажется, что Белозеров еще жив, группа наставников Фея должна его ликвидировать. У самого же Фея была еще одна причина находиться здесь. Трое его старших учеников, его гордость, его драгоценные братья как раз пребывали в периоде возвышения. Они проходили испытания, чтобы самим стать наставниками и обрести своих собственных учеников. И Фей, как тот, кто воспитывал эту троицу, с любовью и теплом наблюдал за их успехами. Он не сомневался, что его старшие ученики без труда справятся со своим заданием на этих землях. Он был уверен, что если мерзкий Белозеров, посмевший пойти против Ордена, повстречается с его старшими учениками... то мерзкий Белозеров даже не заметит, как его жизнь оборвется. Однако то, что случилось дальше, повергло наставника ФФ в шок. Старший ученик Фахим даже не заметил, как позади него появился Белозеров. Мгновение, и Фахим был мертв. Как это возможно? Да, Фахим не напитывал покров по максимуму, но был в боевом режиме. Был готов к бою. А тут... Всего лишь одним ударом? Сколько же энергии вложил мерзкий Белозеров? Или у него тоже есть незаметный удар? Но думать об этом наставнику Фею было некогда. На его глазах двух других его старших учеников рвали на части чудища. Громадная огненная тварь и полупрозрачный. Кто? Голодный дух? Однако наставник Фэй не достиг бы своего положения в Ордене. если позволял бы даже самым страшным форс мажорам выбивать себя из колеи. Он знал, его не заметили. А значит, он должен выполнить задание, выполнить свой долг, отомстить за учеников и других братьев. Невидимый наставник Фейна невероятной скорости рванул вперед, выхватив изогнутый кинжал. И у него было умение незаметный удар. позволяющие во время первого удара по противнику выплескивать в пять раз больше энергии, чем обычно. Он знал, что враг до сих пор его не обнаружил, а это главное условие для активации умения. Фей целился точно в сердце. Пробив ребра со спины, опытный наставник собирался прикончить своего врага в одно мгновение, но... «Сюрприз!» – прокричал Белозеров, резко развернувшись и отбив в сторону кинжал наставника. Белозеров тут же атаковал. Сжав зубы, наставник Фэй был вынужден сразу использовать все свои навыки, чтобы защититься. Но хватило его ненадолго. «Здорово! У нас еще трофеи! услышал он радостный голос своего врага. «Быстро соберем их и домой, Фей. Хочу в Джаку». Что говорил враг дальше, наставник Фей не мог понять. «Вообще очень сложно что-то понимать, когда твоя голова отделена от тела». Шесть братьев пали на этой земле. Таковы были последние мысли угасающего сознания наставника Фэя. Орден о том стит. И уже через секунду, как мозг наставника Фэя умер, Вслед за его телом голова наставника тут же начала рассыпаться и исчезать. Снарягу не жрать, чтобы вас всех разнесся по округе гневный выкрик Максима Белозерова. Глава службы безопасности графского рода Хорькиных Архип Гаврилович нервно барабанил пальцами по кожаному подлокотнику своей машины. Он не мог понять, как же так вышло. как его процветающий графский род внезапно оказался в самой натуральной жопе. Архип Гаврилович, в минуты слабости мечтавший писать красивые стихи, как Александр Пушкин, сейчас совершенно не стеснялся в выражениях. Правда, и говорил он сам с собой, да еще и мысленно, так что никто другой не слышал из уст благородного утонченного графа грязных ругательств. Ну а в мыслях благородного графа были в тот момент одни лишь маты. Но, если вычленить их, оставалась суть. Все было здорово, аномалия появилась на территории предприятия Рода, и практически сразу, как об этом стало известно общественности, с Хоркиными связались представители Рода Булатовых. То был отличный шанс для Хоркиных улучшить отношения с князьями Булатовыми, и благодаря правителям губернии подняться еще выше в своем могуществе и положении. Всего-то и нужно было, что прихлопнуть сознавшегося личного дворянина. Но вдруг все вышло из-под контроля. Сперва сами подорвали свое же здание, потом потеряли чужой зональный паразит, а теперь... Теперь не вернулась из боя первая сотня. Что случилось на землях Белозерова, неизвестно. Архип не успел разведать. Старший двоюродный брат срочно вызвал его на ковер. Как и второго двоюродного брата, главу гвардии, рода Кирилла Родионовича. Правда, кое-что Архип уже успел узнать. Например, что гвардейцы, отправленные на задание, так и не вышли на связь. И это вдвойне странно. Не могут же на заброшенных землях жалкого личного дворянина Белозерова? Стоять такие мощные глушилки, которые полностью заглушили оборудование гвардейцев графского рода. За этими мыслями Архип не заметил, как оказался на крыльце особняка главы рода. Тут его дожидался хмурящийся Кирилл Родионович, прибывший всего лишь на полминуты раньше. — Идем, — пожав руку двоюродному брату, произнес Кирилл. встречал мужчин дворецкий, который сразу же и проводил их в кабинет главы рода. «Здравствуй, брат!» – поздоровались с Хорькиным-старшим его двоюродные братья, войдя в просторное помещение, обставленное массивной мебелью. Хозяин кабинета, такой же массивный, как и его мебель, сидел за столом и холодно смотрел на вновь прибывших. «Где мой сын?» – вместо приветствия прорычал он. Кирилл с Архипом переглянулись. Начальник СБ инстинктивно подвинулся чуть в бок, чтобы спрятаться за широкой спиной главы гвардии. Все-таки бойцом Архип был посредственным. Как воин он на две головы был ниже Кирилла и на целых четыре ниже главы рода Матвея Богдановича Хорькина-старшего. «Где он? Где Глеб?» – вскочил с места глава рода. В высоту он был больше двух метров, а сейчас на глазах начал увеличиваться в размерах. Говорите! повелел он. Сотня гвардейцев под руководством глеба была отправлена на ликвидацию Белозерова в его имени. Собравшись с духом, твердо произнес Кирилл Хорькин. Мы потеряли с ним связь. Ууууууу! Заревел глава рода, уперевшись холкой в высокий потолок. Где Белозер? Guessing? Кирилл повернулся в сторону Архипа и чуть толкнул того локтем в бок. «Согласно моим данным, Белозеров только что вернулся из имения в свои апартаменты в Жуковке!» пискнул избэшник, боявшийся своего старшего двоюродного брата больше всех на свете. «Гррррр!» еще яростнее взревел взбешенный граф Хоркин-старший. «Всех в ружья!» «Поднять гвардию! Мы идем за головой Белозерова!» Конец третьего тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...